Екатеринбург. Бабушкины глаза. Перепутав и сеть сневою, А дом Севастьянова с Эрмитажем, Слышишь не пение, а молчание хоровое, Мы никому, никому не скажем, Как ты тут оказалась на самом деле? Выстрел из самопала. На поездах ехали, на самолетах летели, А ты листком кленовым упала. Надо бы подлечить зубы и нервы, прежде чем заглянуть за... А над тобой Екатеринбургское небо, а у него бабушкины глаза.